«Тот, кто выше леса». Глава 1 Мы находились в преддверии одного из главных в году ведических праздников, на который по воле случая выпадал мой день рождения. Я родилась с первым криком петуха в городе, где есть гора по имени Лысая, в одну прекрасную майскую ночь, называемую Вальпургиевой. И все было бы ничего, если б не поверье об этой ночи, как о дьявольском шабаше ведьм на Лысой горе в компании демонов и бесов. «Существует заблуждение», — успокаивала меня бабушка, «что шабаш — это праздник черной магии, где собирается вся нечисть, дабы устроить свой разгул». В далекие времена, когда людей отучали от язычества, началось искажение реального смысла многих важных праздников. В календаре года существуют дни силы, особо пригодные для общения с матерью природой и для магических ритуалов, либо же, напротив, запрещающие их. В ведическом календаре, помимо множества разнообразных праздников, посвященных духам природы, принято выделять два малых шабаша, четыре обязательных и два главных шабаша в году. К малым шабашам относят праздники Остару и Мадрон, дни весеннего и осеннего равноденствия. К обязательным шабашам относят Лита и Ёль, дни летнего и зимнего солнцестояния а также специальные праздники – Ламас, приходящиеся на 1 августа, и имболк празднующийся 1 февраля. Два главных шабаша в году – это Бельтайн – День зеленого человека, Духа леса или День живых, а также Самейн – День мертвых. Весенний главный шабаш – это день, особенно пригодный для колдовских ритуалов на лоне природы. В этот день, а точнее ночь, связь между природой и человеком усиливается, и нам становятся доступны ее скрытые знания. В отличие от Бельтайна, Самей носит иной характер и предостерегает от колдовства вне дома, потому как границы миров в этот день истончаются, и в наш мир проникают духи мертвых, а иногда потусторонние твари, способные навредить человеку. В году множество ведических праздников, но их общепринятое название и предыстория претерпели сильные изменения. Для обычного человека нелегко разыскать их истинный смысл, но дни силы остались днями силы, и люди по-прежнему стараются использовать их себе во благо. Понимаешь? «Честно говоря, не понимаю», — призналась я. «К примеру, 1 апреля — это ведический день домового». Издревле в этот день было принято шутить и разыгрывать друг друга, чтобы наполнить свой дом радостью и искренним смехом, задобрив дух хранителя домашнего очага. А 1 января — это день начала пути. Считается, что если провести особый обряд на желание в ночь на 1 января, то оно непременно исполнится в течение года. А ночь на 19 января зовется «Ночью чудесной воды». Силы природы помогают оздоровить тело и очистить дух тех, кто решит запастись студеной водой и осмелится искупаться в ее открытых источниках. «Хм, кажется, теперь начинаю понимать», — пробубнила я. «В день главного весеннего шабаша следует собирать ночные травы, которые наполнены в это время особой силой. Также принято разводить костер в лесу и разговаривать с духами земли», — пояснила бабушка потому как именно в эту ночь они способны наполнить душу человека своей вселенской мудростью, а порою даже раскрыть свои тайны. Это был мой не первый шабаш, и я знала всю последовательность ритуала в День Силы. Накануне ночного праздника следовало находиться в мире мысленном покое и молчании. Все сказанное в этот день могло обрести особую силу и осуществиться. Именно поэтому так важно выдерживать дневное молчание, оставляя свой разум чистым для более весомых слов ночью. Хранить молчание оказалось невероятно трудным занятием. Мои мысли то и дело роились стаи стае жужжащих пчел, и когда я на протяжении всего дня их тщетно разгоняла, они мигом собирались снова. Бабушка, видя мои мучения, по-доброму улыбнулась и повторяла напутственные слова. «Воздух вокруг тебя должен быть чист от мусора мыслей, когда ты начнешь свой диалог у ночного костра. Вокруг тебя должны витать лишь благодарность, любовь и мир». Тогда земля выслушает, и твои желания будут приняты ею четко и ясно. Хорошо, что мне дали работу по сортировке трав и смешиванию их между собой в определенных пропорциях, иначе бы мой неугомонный рой точно вырвался бы из своего улья и натворил бед. Бабушка аккуратно определила сборники в льняные мешочки, я тут же подписала их и рассортировала по номерам. Вместе с травами сегодня ночью в лес мы брали особый чай из боярышника, настоянный на серебре, и короткие заклинания, написанные на коре березы и скрученные в миниатюрные рулончики. Приближался вечер, и наши матерчатые сумки, полные непонятных обывателю вещей, ожидали нас у входа. Я очень любила это время суток, когда солнце уже скрылось за горизонт, а белый тонкий месяц, уподобившись прозрачному облаку, медленно проявлялся на синем полотне вечернего неба. Сумерки окрашивали все вокруг в иную палитру. Воздух становился свежее, и словно пряный травяной настой с добавлением эссенции первых луговых цветов успокаивал и наполнял каждый вдох волнительной магией ночи. Все было готово. Мы вышли из дома. Наш путь лежал в лес на одной из красивейших опушек, где открывался вид на высокий хвойный лес и бескрайнее полотно звездного неба. Такой эффект достигался благодаря возвышенности, где находилась поляна. Отсюда ровным ковром стелилось поле, упираясь в стену высокого синего леса. Пару раз я пыталась зарисовать этот вид, но у меня никогда не выходило передать на бумаге эту магическую глубину пространства и завораживающую странность пропорций. Впрочем, бабушка тоже ссылалась на магию. Наконец, дойдя до поляны, мы обнаружили, что уже совсем стемнело. Юный месяц не давал никакой надежды обойтись без фонарика, и, установив его между ветками, словно прожектор, бабушка опустила наши сумки около большого поваленного дерева и очертила место для будущего костра. Я собрала мелкий хворост и соорудила из него миниатюрный шалашик, который уже очень скоро поглотили первые языки пламени. Мы все еще молчали, лишь изредка бабушка давала мне односложные команды, которые я беспрекословно выполняла. Самым удивительным для меня на шабашах являлось то, что, находясь один на один с природой, ночью, порой так далеко от дома, мы никогда не подвергались нападению диких животных, не испытывали страха стать чьей-то добычей. Что объяснялось бабушкой крайне просто. Общаясь с землей в день силы, человек говорит с ней на одном языке. Стало быть, и зверь прекрасно знает, зачем мы здесь, и обходит поляну стороной. Мне было хорошо и спокойно. Я сидела около разгорающегося костра и наблюдала за бабушкой. Ее силуэт, словно выйдя из пламени, рисовал какие-то знаки по другую сторону магического круга. Когда приготовления были завершены, ведунья предложила согреться травяным настоем в преддверии начала обряда. Я с удовольствием согласилась и приняла от нее пластмассовую крышку термоса, полную горячего ароматного чая. Почувствовав в нем горечь полевой ромашки, хвою и сладковатый терпкий боярышник, я непроизвольно издала громкое причмокивание, на которое бабушка неодобрительно покачала головой. Я лишь отвела взгляд, стараясь не омрачать свой досуг ее очередными запретами. Это ароматное питье было очень кстати в ночное время близ костра. Мы никуда не торопились, и я отпевала его маленькими глоточками, наслаждаясь прохладным воздухом. Он чудесно смешивался с этим напитком где-то внутри, порождая приятный трепет в середине живота. Чайная церемония была закончена, и бабушка повторила несколько раз всю последовательность наших действий. Встав напротив, мы принялись ходить вокруг костра с одинаковой скоростью, так, чтобы постоянно находиться на диаметральной линии. Напротив каждого из символов, нарисованных на земле, бабушка замолкала в своей обрядовой песне, больше похожей на бормотание, а я кидала в костер по одному мешочку магических трав. Яркое пламя жадно пожирало их, испепеляя мешочки один за другим в считанные секунды. На четвертом круге, бросив мешочек в огонь, я увидела, как тот внезапно заискрил. Миниатюрные фейерверки вылетели из самой середины костра и упали нам на ноги. Прикинув, что мешочек мог быть чем-то испачкан, я не придала значения сему происшествию. Но стоило травам снова коснуться оранжевых языков пламени, как искры сыпались вновь. Такое зрелище завораживало, и теперь я с большим интересом ждала, как поведет себя очередной мешочек. Они напоминали мне бенгальские огни, что так же искрят, стоит их только поджечь в новогоднюю ночь. Седьмым мешочком костер заискрил с небывалой силой, а через мгновение распахся невероятным запахом, напоминающим ладан в церкви. Поначалу аромат мне нравился, но уже скоро сдавил виски. Мне резко захотелось отойти от костра, но бабушка дала мне четкие указания не прерывать обряд без чрезвычайно веских причин, а я все никак не могла решить, является ли мой спонтанный недуг достаточно веской причиной. В руках оставалось всего пару мешочков, которые все так же продолжали искрить, но, к счастью, уже совсем не пахли. Через минуту все закончилось, и бабушка дала долгожданное разрешение сесть обратно на поваленное дерево. В лицо дунул свежий ветерок, и мне заметно полегчало. Глядя на танец пламени, я могла наблюдать краем глаза, как бабушка в нескольких шагах от меня раскладывает на земле какие-то небольшие камни. Огонь мигал и прыгал, вытанцовывая свой искусный ритуальный танец и переливаясь то насыщенно алым, то слепяще белым. Его игра гипнотизировала, не давая думать ни о чем ином, кроме этих плавных движений, живущих своей жаркой жизнью. В этот самый момент пламя погасло. Погасло совсем и очень резко. Я дернулась и осмотрелась вокруг. Создалось ощущение, что кто-то просто вылил на костер ведро воды, оставив лишь горстку сгоревших веток и хилый белый дымок поверх них. Бабушка тут же обернулась и снова включила фонарь. Я лишь развела руками. Через секунду она уже всячески подавала мне знаки молчать и не издавать ни звука. В тот момент я совершенно четко ощутила, что на поляне мы не одни. Сидя в полной тишине и колющей глаза темноте, неожиданно мне стали различимы высокие макушки сосен, обрамляющие горизонт и невероятно звездное небо над нами. Полоса над лесом все еще имела зеленоватое свечение, плавно переходя в глубокую синеву необъятного космоса. Далекие звезды в чистоте ночного воздуха казались совсем близкими. Они блестели и множились прямо на глазах так, будто кто-то подкручивает резкость невидимого бинокля. Я совсем привыкла без костра, осознав, что так, вижу намного лучше и дальше, контролируя пространство рядом и поодаль. Чувство тревоги пропало. И я, открыв для себя красоты ночи, ощутила это место уютнее и в разы великолепнее без слепящего пламени. Из насыщенной синевы упала яркая точка прямо в темный лес, падающая звезда. Закрыв глаза, я быстро проговорила свое желание, стараясь вернуть время на пару секунд вспять. Вдруг мой взор привлекло странное шевеление леса в одном определенном месте, где, кажется, и упал сгоревший в слоях атмосфера метеорит, так романтично прозванный звездой. Вскоре треугольные макушки начали отклоняться довольно упорядочно, и уже через мгновение я поняла, что 30-метровый лес выглядит так, словно кто-то пробирается сквозь него, как сквозь высокие кусты. Это нельзя было ни с чем спутать. Я видела своими глазами, как сосны расходились в стороны, уступая дорогу массивному невидимому существу. Всё внутри меня сжалось. Не веря своим глазам, я застыла на месте, не имея сил говорить. Ещё несколько минут назад я злилась от бабушкиных запретов на разговоры. Теперь же мне было страшно произнести полслова. Бежать или прятаться? Что будет самым уместным в столь безумной ситуации? Быть может, затаиться, оставаться на месте и не выдать невидимому монстру наше присутствие? Или бежать без оглядки в надежде остаться незамеченными? К бабушке у меня был всего один вопрос. «Что это? Или кто?» Первый раз в жизни я не могла найти ни единого ответа даже в самых отдаленных уголках детской фантазии, даже в самых страшных историях и рассказах. Я никогда, нигде и ни от кого не слышала про невидимых существ таких размеров, шагающих посреди ночи, раздвигая сибирский лес, словно невысокий камыш. Буквально заставив себя встать и подойти к бабушке, я взяла ее руку и крепко сжала, не отводя от горизонта глаз». Она посмотрела на меня, потом встревоженно повернулась, ища ту единственную точку, в которую я так пристально смотрю. Но уже через мгновение я поняла, что она не видит абсолютно ничего из того, что вижу я. «Что там?» — тихо спросила она. «Тот, кто выше леса», — чуть шевеля губами ответила я.